Глава пятая. Белоглазое чудо. Я сунул руки в карманы и отступил на шаг назад. Я помнил предостережение Талтуги, что золото трогать нельзя. Я не очень понимал, как работает ее магия, но проверять, что случится, если нарушить указания, все равно не хотелось. Брови Матонина удивленно взлетели вверх. «Тебе не нужна добыча?» Он пристально уставился на меня. «Серьезно? Неа!» – я мотнул головой. «Отказываюсь от своей доли в вашу пользу». «А, брезгливый, значит», – Матонин криво ухмыльнулся. «Понимаю». Он сгреб несколько золотых цепочек и колечек, приходившихся на мою долю, и ссыпал в карман. Потом снова посмотрел на меня. Лицо его стало странным. «Где же я тебя все-таки видел, парень?» Он потер лоб ладонью. «Не покидает ощущение, что мы знакомы, и все тут. Только вот не могу вспомнить, где и как мы виделись». «Ай!» Лицо его сморщилось, как будто от боли. Он снова потер ладонью лоб, запустил пальцы в волосы и разлохматил свою гладко зачесанную прическу. «Ладно, хрен с тобой. Братва, вперед, поохотимся на крыс!» Нам довольно долго никто не попадался. После такого бодрого начала, когда на нас набросились прямо перед входом, было даже немного странновато идти крадучись по пустым подземным галереям. И интересно, кто это все роскошество построил? Это же куча труда вбухана, кирпичная кладка все еще как новенькая, светящиеся пластины больше всего похожие на зеркальца, которые непонятно от чего запитаны. Пару раз нам попались залы, украшенные вычурной лепниной диковатого такого стиля. Там были явные животные с огромными зубастыми пастями, многохвостые твари, хвосты которых тоже закручивались зубами, извивающиеся переплетения змей. Я вроде видел раньше такие мотивы. У скифов, кажется. Да уж, вопросов больше, чем ответов. Например, почему эти подземелья заброшены? Те «Белобородые типы, которые психов приспособили колесо крутить, вроде тоже под землей живут. А здесь их нет. А откуда тогда твари? И что это вообще за твари? Что там за хрень такая?» — сказал впереди идущий Громила. «Кажется, еще какая-то живность». Потянуло каким-то незнакомым запахом, сладковатым, даже приторным, довольно мерзким, будто с примесью фруктовой гнили. Раздался чавкающий звук, потом еще один. «Фу, ну и дрянь!» Тут я увидел сам, на что показывал Матонинский громила. Коридор заканчивался круглой комнатой, мы уже такие видели, что-то вроде колодца. Только раньше нам попадались пустые, а пол этой был покрыт чем-то густым и коричневым. Поверхность этой массы шевелилась. А чавкающий звук раздавался, когда из кучи выползали такие... Черви. Но на лапках. Тоже размером с собаку. Тошнотворные и просто жуть. Бабахнули первые выстрелы. Я представил, что мне придется тыкать этих тварей ножом, и мне тут же захотелось сбежать. Склизкие брюшки поблескивали, отражая местные светильники. Бежали твари к нам не то, чтобы быстро. Так, стоп, я же вроде как колдун. Вот же самое подходящее место и время попрактиковаться в полученных навыках. Я, конечно, еще не так уж и много умею, но... Быстро сунул нож за пояс, встряхнул руками. Так, указательный, средний, тап-тап, мизинец к мизинцу, ага, есть. Бледно светящийся ручеек скользнул по полу к надвигающимся тварям и растекся плоской лужей прямо перед ними. Этот эффект назвался «липучка». Собственно, так и работал. Передние червяки запачкали в свечении свои паучьи лапки и замедлились. Следующие наскочили на них, получилась небольшая куча мала, но задние уже ловко переползли через завязших передних и пошуршали своими лапками дальше. Ладони вместе, средние пальцы скрестить. Тап-тап-тап большими. Разворот! Хоба! Блин! Прозрачная пелена порхнула вперед, но почти сразу же просто посыпалась клочьями на скользкие тельца, не причинив им никакого вреда. «Накал эмоций недостаточный», — услышал я в своей голове комментарий Соловейки. «Что еще за фокусы?» Матонин повернулся ко мне, его дробовик уставился мне в живот. «Эй, так я же мародер!» Я поднял ладони вверх. «Вот и колдую, только слабо совсем». начал Матонин, но замолчал. Опять это странное выражение, как будто у него болит голова от того, что он пытается что-то вспомнить. «Я что?» Накосячил? От дальнейшего разговора меня спасли набежавшие твари. Загрохотали выстрелы, зазвучали чавкающие звуки. Оказалось, что эти личинки плюются какой-то едкой жижей. Видимого вреда она не причиняла, но слегка жглась, когда попадала на кожу. Убить их было сложнее, чем крыс, но сразу сообразили, где у них уязвимые места». Но даже уже упав на пол, твари продолжали шевелить лапками и ползти в нашу сторону. Понятное дело, брезгливость быстро пришлось забить. Я долбал скользкие вонючие тела ножом, отступал, снова долбил. Мы покрошили их уже какую-то хренову прорву, а вонючая куча продолжала выплевывать все новых и новых тварей. Пришлось отступить. Потом еще отступить. Потом еще. Несколько раз я ловил на себе странные взгляды Матонина, и еще заметил, что он что-то шепнул каждому из моих телохранителей. Тех же самых, которые меня с самого начала пасли. Пора было подумать об отступлении, вот что. Сейчас, пока бой и все заняты. Если сделать пару шагов назад, то там будет коридор. Не тупиковый, мы его хотели после этой круглой комнаты проверить. Сейчас накатится очередная волна личинок, я отскочу чуть дальше и за угол. «Далеко собрался. Парень!» Могучие руки громил и схватили меня за локти. «У нас в отряде дезертировать как-то не принято». Я попытался вывернуться, но не очень преуспел. Противник был здоровый и держал крепко. Он приподнял меня над полом и сделал шаг обратно. Так, спокойно, Лебовский, пальцы-то свободны. Я знал пока только один эффект, который можно было сделать, не смыкая рук. Но он подходил для этого случая прямо-таки идеально. Нужно только позволить панике стать почти панической атакой и заставить при этом пальцы складываться по очереди в нужном порядке. Что за хрень еще? Громило поскользнулся и рухнул на спину. Мои руки, волшебным в прямом смысле этого слова образом, выскользнули из его клешней, но устоять на ногах мне все-таки не удалось. Я кувырком откатился в сторону, вскочил и понесся во всю дурь по коридору. Эффект склизлый, очень короткий. Если не успею скрыться, то он еще может успеть меня догнать. Только бы сейчас в тупик не заскочить случайно. Прямо по широкому коридору направо, теперь еще раз направо. Блин, никогда не подумал, что всерьез об этом задумаюсь, но... Как было бы проще, если бы эти подземелья были темными? Налево. Теперь Сюда. «А, нет, это точно тупик!» «Дальше прямо!» Коридор заворачивал полукругом и как будто опускался еще ниже. Я прислушался. Вдалеке топали тяжелые сапоги. Они все еще на хвосте, черт! Я припустил быстрее. Крутил головой в поисках полосатых столбов, где можно было бы выскочить на поверхность. Хрен мне, как говорится. «Только спуск еще ниже!» «Или мне только кажется, что коридор наклонный!» «А, нет, не кажется!» Ощущение такое, что он идет по гигантской спирали, забирая все глубже вниз. И никаких боковых ответвлений. Ну что ж, делаем ставку на быстрые ноги. Есть шанс, что здоровяки Матонина выдохнутся быстрее, чем я. Ну или им надоест за мной гнаться. Сколько было витков? Три или четыре? На какой я глубине, интересно? Ну да, это как раз тот самый вопрос, на который очень важно знать ответ, когда за мной гонятся мордовороты сумасшедшего типа, который может в любой момент вспомнить, что я как-то устроил из его поместья побег со спецэффектами, да еще и забрал с собой Натахук, которой у него явно были какие-то счеты. Про шагоход, надеюсь, он не в курсе все-таки. Коридор, наконец, выровнялся. Стал более узким и темным, и в нем появились боковые проходы. Любой может быть Тупиковым, но если буду бежать прямо, то меня будет очень легко подстрелить. Я свернул в первый попавшийся более узкий туннель. Он был темнее, светящихся пластин всего один ряд, да и тот какой-то редкий. А отлично. Даже если это тупик, то смогу отбиться. Вроде как меня только двое преследуют. А в бою в замкнутом пространстве размеры не имеют решающего значения. Упс. Пол внезапно ушел у меня из-под ног, и я кубарем покатился куда-то вниз, еще ниже. Потом понял, что падаю. Попытался как-то притормозить падение, цепляясь за стены. Но к моей удаче оно закончилось не в яме с кольями, а объемной куче чего-то мягкого и довольно вонючего. «Твою мать, это, похоже, мусор!» Надо мной был сквозной колодец, и какие-то ушлые жители Томска устроили в нем помойку. Я быстро скатился с кучи в бок, почувствовав, что подо мной что-то зашевелилось. Не успел, что-то вцепилось в правую руку. Я отбросил длинное скользкое тельце и попытался рассмотреть ранку. И только сейчас понял, что здесь практически кромешная темнота. Кисть анимела, как будто замерзла. Где-то в отдалении мерцал неяркий источник света. Я пошагал туда, теперь уже оставил осторожнее. Не хотелось снова свалиться в какую-нибудь яму, а нормально смотреть под ноги не получалось, а не менее быстро распространялось по руке. Нет, я все еще чувствовал, что она на месте, но как будто я ее до этого отлежал. Попытки пошевелить пальцами вызывали неприятное покалывание. Вот же блин. Отлично, Лебовский, сдохнуть на помойке от укуса ядовитой змеи в темноте. Огонь, перспектива. Всегда мечтал о чем-то подобном». Это была обычная свечка, только горела она бледно-голубым пламенем, а рядом с ней сидела девушка с длинными белыми волосами. Ее светлые глаза как будто светились в темноте. «Тебя гадюка укусила, а ты думаешь, что умираешь?» сказала она и хихикнула. «А я не умираю?» спросил я. «Нет». Она качнула головой. «Пламя свечи тоже качнулось. «Или да. Это от тебя зависит». «Не понял». Я посмотрел на свою руку. У основания большого пальца две аккуратные дырочки. Края припухли и покраснели. «Яд питается страхом», — сказала девушка. «Больше боишься — быстрее умрешь». «Хитро», — сказал я. «Так это просто гадюка была». «Гадюка?» — девушка кивнула. «А еще на тебе какая-то тень. Мешает разглядывать. Надо снять». «Нет», — я отступил на шаг назад. «Это какая надо тень?» «Странная», — девушка склонила голову набок, — «боится золота». «А ты кто?» — спросил я, — «из старых людей?» «Ты не должен сюда ходить». Девушка будто не слышала, о чем я спросил, впрочем, она могла бы и не отвечать. По ее лицу и волосам было понятно, что она из той же компании, кто заправляет в местной психушке. «Так я что, добежал до этой их грустины?» «А я и не собирался», — сказал я. Если ты покажешь, где выход, то я с удовольствием покину это место. Теперь нет, сказала она и встала. Ее длинное белое платье колыхнулось, переливаясь голубым в свете странной свечки. Раз ты здесь, значит, так надо. Пойдем со мной. Зачем? Я снова отступил назад, чтобы крутить колесо? Колесо? эхом отозвалась девушка. Рука, которую вроде бы отпустила, снова начала неметь. В этот раз. Покалывание забралось выше локтя. «Нет, колесо не надо крутить». Она посмотрела на меня. Ее глаза светились. Когда она сидела и смотрела на свечку, казалось, что это просто отблеск пламени. Но сейчас, когда она встала... «Ты покажешь мне дорогу наверх?» — спросил я. «Я правда случайно сюда попал. Мы охотились на крыс. Я заблудился». «Врет», — сказала она, будто бы не мне. «Такой забавный». Она протянула мне узкую ладошку. «Пойдем. Потом ты сам найдешь дорогу». «Потом?» — я нахмурился. «С тобой поговорят». Она все еще держала передо мной открытую ладонь. «Что-то попросят. Ты выполнишь. И пойдешь наверх». «Ладно». Я вздохнул и осторожно сжал ее прохладные пальцы. Пламя свечи погасло. Кажется, что она вообще вся исчезла. Во всяком случае, под ногу мне не попалась. Девушка вела меня куда-то в полной темноте. Шагов ее не было слышно, из всех ориентиров только ее рука в моей руке. Где-то капала вода. По ощущениям, мы шли по обычной пещере, а вовсе не по подземному городу, как раньше. Не знаю, сколько продолжалась наша прогулка во тьме. Потерял счет времени почти сразу. В темноте почему-то все вообще чувствуется по-другому. В какой-то момент я начал считать шаги, но быстро сбился. Потом девушка стала что-то напевать. Без слов, просто мурлыкать мелодию. Потом ровный пол превратился в ступеньки. Наверх. Даже не думал, что почувствую от этого факта такое облегчение». Потом я понял, что снова вижу. Сначала ее силуэт, потом цвета. Правда, источник света я отследить не смог. Как будто просто воздух стал светлее. Зато теперь я смог оглядеться. Ну да, по первому впечатлению вокруг действительно была пещера. Неровные каменные стены, кое-где камень переплетается с корнями деревьев. М -м, получается, мы на очень небольшой глубине, раскорни сюда достают. Потом я понял, что все-таки это вовсе не творение природы, а скорее стиль такой. Мне случалось бывать в настоящих пещерах, и ни у одной не было ровного пола. А здесь же... «Я присмотрелся получше. Шершавый, как будто цельный. Но все равно есть ощущение, что слишком уж он ровный для естественного. «Теперь иди вперед один», — сказала девушка и освободила свою руку из моей ладони. «Тебя там ждут». Она отступила на шаг в сторону, освобождая мне дорогу. Я пожал плечами и пошел вперед. Пошевелил пальцами правой руки. Немного покалывало, но уже почти не ощущалось. Хорошо, что я темноты не боюсь, иначе не дошел бы точно. Если это змеиная отрава и впрямь питается страхом. «Садись», — не поворачиваясь, — сказал высокий беловолосый человек. Он тоже был в ниспадающих белых одеждах. Только на девушке эта хламида смотрелась платьем, а на нем вроде как монашеская ряса или что-то подобное. Ноги босые. Я огляделся, не нашел никакого предмета, похожего на стул или табурет, так что сел прямо на пол. «Чужак!» — сказал беловолосый и, кажется, хихикнул. «Это даже хорошо. Убийца, скажи мне, чего ты хочешь?» «Выбраться на поверхность», — быстро ответил я. «Ты не понял вопрос». Беловолосый повернулся. Глаза у него тоже были светлые, почти белые, лишь едва отливающие голубым. «Мятежный наш сын привел тебя сюда без твоего желания. Ты хочешь остаться или хочешь уйти?» Внезапно я задумался. «Сколько я вообще времени здесь?» «По эту сторону поезда». Месяц? А кажется, что уже целую вечность. Я сунул руку в карман и сжал бляху со своей шишигой. Теперь уже вполне настоящий. Подумал про Натаху. Гиену. Про Ёвана и Феодору. Даже странно. Попытался вспомнить свою прошлую жизнь. Сейчас она казалась так далеко. С родителями я никогда не был близок. А когда вернулся из армии... Приятели из ЧВК. Ну... Но... Двое лучших тогдашних друзей погибли в той стране, где нас вроде бы и не было. И вряд ли кто-то узнает теперь, где именно они похоронены. Девушка, которая обещала меня ждать, когда я бравым новобранцем-пограничником уехал в горы Алтая, холодно сообщила мне, что ей пора кормить ребенка, перезвони когда-нибудь, например, никогда. Матонин. В глубине души зашевелилась ярость. «Нет, мне никак нельзя отсюда уходить. Там у меня никаких дел не осталось». А вот здесь их уже немало. «Хочу остаться», — сказал я. «Ты же человек. Значит, знаешь, что за все нужно платить», — сказал он. «А я вроде как безбилетник, да?» Я криво усмехнулся. Почувствовал, как снова начала неметь правая рука. «Мне стало страшно, что этот белоголовый хрен щелкнет пальцами, и я проснусь на своей боковушке в поезде, который привезет меня в Новосибирск. Тот самый, которым так и не стал в этом мире Новониколаевск». «Безбилетник», — эхом повторил Беловолосый, — «но ты можешь и оплатить проезд». «И как же?» «Спросил я, чувствуя, как онемение добралось уже почти до ключицы».